Часть 2. Солдаты привычно шли в полной темноте. Видно, дорога была им хорошо знакома. Снежина старалась считать шаги, но скоро сбилась. В полной темноте быстро теряешь ощущение реальности. Темнота скапливалась вокруг. Давила, и Снежина никак не могла отделаться от ощущения, что сейчас она ударится обо что-то головой. Она шла, нащупывая ногой пол и солдат все время ругался сзади и толкал в спину дулом автомата. Наконец остановились. Внизу что-то загудело. Потом в полу показалась узкая освещенная полоса. Она ширилась и превратилась в люк входа, крутыми ступенями уходящего вниз. Пленников тащили внутрь, и Снежина, подняв голову, увидела, как каменная плита вернулась на свое место, наглухо отрезав их от пещеры. Вперед уходил длинный, тускло освещенный коридор. Теперь солдаты не спешили, они были дома. Они разговаривали громче, смеялись и вспоминали, как ловко удалось провести операцию. Остановились перед стальной дверью. Солдат нажал кнопку, и дверь медленно отъехала в сторону. За ней обнаружился большой тамбур. Как только закрылась внешняя дверь, сверху ударили струи душа. Так, подумала Снежина, они предохраняют себя от радиации. Душ прекратился. Солдаты снимали скафандры и, скользя по каменному полу, развешивали их в нишах. «Раздевайтесь», — приказал один из них Снежине. Снежина подчинилась. Кори не мог справиться со скафандром сам, и Снежина пришла ему на помощь. Потом помогла солдатам раздеть Антипина.